Глава 32. Безвкусный дом. Мы с Найджелом сидели, сцепив руки на заднем сиденье, стиснутое между Мохаммедом-младшим и одним из двоих мужчин, которые только что в мечети защищали нас, но успели уже принять сторону наших врагов. Второй сел за руль рядом с Абдулой и Скитцем. Джамал прыгнул в кузов, двери захлопнулись, взревел двигатель. Несколько человек в толпе замахали руками. Куда бы мы ни ехали, там все будет по-другому. Не так, как прежде. Меня начала бить дрожь. А потом я заговорила, обращаясь в основном к Мохаммеду и новобранцам в банде. «Как вы могли это сделать?» — говорила я, глядя на Мохаммеда, который смотрел вперед и не поворачивал головы. Заталкивая меня в машину, он нанес мне несколько ударов по лицу, так что едва не свернул челюсть. «Вы говорите, что вы мусульмане. Но мы тоже мусульмане. Вы держите нас в заложниках, и это неправильно». Никто не отвечал. Лишь Найджел крепче сжал мою руку. Впереди, наполовину скрытая в облаке желтой пыли, ехала машина Ахмеда и Дональда. Через десять минут езды по ухабам у фургона лопнула шина. Это случилось прямо напротив розового здания с вывеской «Университет Магадиша», что подтверждало мою догадку о том, что нас держат в пригороде, если не в самом городе. Стены здания были изрыты пулями и снарядами. Студенческая жизнь в Магадиша — это вам не прогулка в парке. Мальчики выгнали нас на улицу и пересадили в машину Ахмеда. За руль сел Дональд, а Ахмед остался в обездвиженном фургоне. Скиц, занимавший переднее пассажирское кресло, обернулся, потыкал пальцем в меня и Найджела и сделал пиф-паф. «Они сейчас убьют нас». Безучастно, сказала я, чувствуя страшную усталость во всем теле, хотя могла бы и не говорить, все и так было ясно. Я заметила, что майка у Найджела порвана почти пополам, и сквозь прореху виднеется кожа воскового оттенка. Мохаммед, сидевший рядом, Вдруг ударил его в лицо. Найджел уронил голову и закрыл глаза. Я видела, что он едва сдерживается, чтобы не заплакать. Тут у Мухаммеда зазвонил телефон. На рингтоне у него квакали лягушки. И это, возможно, уберегло Найджела от следующего удара. Пока Мохаммед болтал по телефону, Я шепотом говорила Найджелу, что он должен будет передать моим родным, если меня убьют, а он останется в живых. Помимо очевидных слов любви и сожаления и просьб о прощении, я попросила сказать моей маме, чтобы она съездила в Индию, если хочет лучше понять меня. «А папа и Перри пусть съездят в Таиланд», — говорила я им там очень понравится. Найджел, в свою очередь, попросил и меня передать такие же слова его родителям, братьям, сестре и его девушке. Сказать, что он любит их и что он очень виноват перед ними. Мохамед нежно ворковал в свой телефон. Мне даже показалось, что я слышу в трубке щебечущий голос ребенка, который смеется, слушая, что говорит ему Мохаммед. Мимо проносились городские дома, эвкалипты, мини-автобусы, автомобильные покрышки, разложенные вдоль дороги. Штукатурка на некоторых зданиях пожелтела, как старая кость. Мужчины, толкающие тачки, женщины с ведрами, дети, глазеющие на машины, все это было словно за закрытой дверью, напоминая, как глухо сомали к нашему в нем присутствию. Один раз мы остановились, чтобы заправиться. На углу стояла тощая самолейка и несколько канистр. В руках она держала жестяную банку. Скидс протянул в окно деньги, она банкой налила в бак бензин. Мы с Найджелом на заднем сиденье были хорошо ей видны, но, заметив мой умоляющий взгляд, она отвернулась. Мы поехали дальше. У меня было ощущение, что нас возят кругами, дожидаясь некоего часа, чтобы убить. Словом, нам осталось недолго. Сзади в багажнике сидел Дональд. Помня, что он не раз на протяжении всех этих месяцев выражал нам сочувствие, я повернулась и схватила его за рукав рубашки. «Пожалуйста, помогите нам» дональд вспылил, вы думаете вы такие одни в ярости зашипел он есть немцы итальянцы они все запросто уезжают домой, наверное, он слышал о подобных случаях по телевизору никто не хочет за вас платить, а теперь вы делаете проблемы. он вырвал у меня свой рукав и отвернулась мое израненное тело обрело чувствительность, которую ранее заглушал адреналин. Кожа на спине была содрана до мяса, ноги распухли и были все в засохшей крови. Если бы не пульсирующая боль, я могла бы подумать, что они чужие. Мы кружили по дорогам, пока не остановились у какого-то дома. В отличие от прочих наших пристанищ, это было обитаемое. На крыльце валялась детская обувь, на веревке висела женская одежда. Дональд и Скиц молча протащили нас по коридору, мимо нескольких закрытых дверей, в одну из комнат и оставили там под охраной Абдулы и Мохаммеда. Рядом находилась кухня, до нас долетал запах стрипни. Я догадывалась, что это дом капитана. Комната, в которой нас оставили, была спальня. И не просто спальня, а настоящий будуар с рюшами, оборками, ситцевыми занавесками в райских птицах и цветистым покрывалом на огромной супружеской кровати. На деревянном секретере были аккуратно расставлены тюбики крема, флаконы духов и баночки с гелем для волос. Судя по всему, мы неожиданно угодили в чье-то милое семейное гнездышко. Со двора долетал рассерженный возмущенный женский голос. Надо думать, что хозяйка не обрадовалась прибытию двоих иностранцев и банды немытых подростков с автоматами. Вернулся Дональд. «Сидеть!» — велел он нам, указывая на пол. Мы сели у стены напротив кровати, и Дональд начал допрос. Точнее... Капитан Скиц задавал вопросы на сомали, а Дональд переводил, передавая не только смысл вопросов, но и бешенство, присутствующее в оригинале. Почему вы убежали? Как вы выбрались из дома? Кто вам помог? Вы хотите умереть? На каждый вопрос приходилось отвечать по нескольку раз. Дональд разносил нас говоря, что мы глупцы и плохие мусульмане. А мы просили прощения, клялись, что нам никто не помогал. Говорили, что не хотим умирать и только хотим домой. Скидс ткнул в меня трясущимся от ярости пальцем. «Это все ты», — перевел Дональд. «Это была твоя идея». Конечно, они считали, что во всем виновата я. Греховная и недостойная женщина. Вопрос сопровождался избиением. Когда я сгибалась от боли, Мохаммед бил меня прикладом между лопаток. Под конец Дональд озвучил кульминационный вопрос. «Почему?» — зашкворчал он брызжа слюной. «Почему ты сказала, что мы тебя насилуем?» Да, ты знаешь, что это такое? Мы могли бы, но не делаем это с тобой, ты лгунья. Обвинение повисло в воздухе, я кожа ощутила горящее во взгляде Абдулы предупреждение. Все хмуро смотрели на меня. Мои мысли понеслись в скач. Настал момент разоблачить Абдулу и все же что-то не позволяло мне сделать это. Страх. Он, без сомнения, станет все отрицать, и снова вина падет на меня. «Та женщина не понимала по-английски», — сказала я Дональду. «Она не поняла. Я такого не говорила, я не лгала. я мусульманка. Скажи им, что я не говорила», — обратилась я к Найджелу. Найджел молчал. Пока скидцы Дональд совещались, Абдулла и Мохаммед продолжали меня избивать. Я чувствовала слабость, тошноту, будто подо мной провалилась земля. Дональд принялся шагать по комнате. Когда он проходил мимо, я ухватила его за штанину. — Пожалуйста, помогите мне, помогите. Найджел шепнул мне. Они уже все решили. Тебе лучше не отпираться. Я потом долго помнила эти слова. Очень долго. Даже во время самых тяжких испытаний, что мне еще предстояли, я обдумывала их, крутила так и это в своей памяти точно камень в руке, ища несуществующий шов. Тебе лучше признать свою вину. Маку могу!» Шепотом отвечала я Найджелу. Дональд и скитс продолжали допрос. Мальчики продолжали бить меня. Найджел молчал о том, что идея побега принадлежала ему, что потом мы вместе обсуждали этот план. Нет. Он держался так, будто не имеет к этому отношения. Самое большее, На что он решился, так это сказать, хриплым от страха голосом. «Простите, я не знал, что я делаю. Напрасно я послушал». То есть, напрасно он послушал меня. И мне лучше не отпираться. Какие чувства вызывал у меня Найджел? Ненависть, любовь недоумение, зависимость — все сразу. В тот момент мне было не досуг распутывать этот узел. Он был Найджел, а я была Аманда, и мы с ним были в одной лодке. Если задуматься, то мои тогдашние чувства к нему мало отличались от тех, что я испытывала ребенком, когда жила в раздираемой страстями семье. Невозможно злиться, когда тебе кто-то настолько необходим. Не могу в точности сказать, сколько еще продолжался допрос. Семь минут, пятнадцать или пятьдесят. Я чувствовала только что. Мое сознание проваливается куда-то в пустоту, в пропасть без пола и стен без связи с внешним миром. Я, помнится, думала, мы умираем. Они будут бить нас, пока у нас не отнимется язык. Они оставят нас только после смерти. Наконец Дональд сказал, что ему пора. Сидя на кровати под покрывалом в цветочек, он покачал головой, будто... Мы ему страшно надоели, он совершенно измучен. Я не хотела, чтобы он уходил. Все-таки он был не такой зверь, как скитс «Пожалуйста, не надо», — пробормотала я. «Останьтесь». Дональд посмотрел на меня почти отеческим взглядом и похлопал ладонью по кровати и римал сюда. Мохаммед начал было возражать, но... Дональд лишь отмахнулся. Я с трудом поднялась, превозмогая боль в ребрах, и села на кровать. — Ты очень плохо выглядишь, — заметил он, касаясь моей вздувшейся щеки. От его прикосновения щеку будто огнем обожгло. Он прибавил, что надо идти, и он сожалеет о том, что нас еще ждет. Я не знаю, что будет, но будет плохо. Зазвонил телефон. Салям, кратко ответил Дональд и поглядел на меня, держа телефон далеко от уха. Я услышала скорострельную женскую речь. Вот видишь, Дональд с улыбкой поднялся. Я уже опаздываю. Я должен идти. Когда он ушел, Явился Хассам, неся что-то в коричневой сумке, которую передал Скицу. Скидс вытряхнул из сумки содержимое. Две длинных цепи и четыре замка со звоном рухнули на пол. Тяжелые, толстые цепи почерневшей стали. Такие, наверное, покупают на местном рынке для хозяйственных нужд, чтобы, например, соединить две двери. Взгляд Хассама скользнул по мне, по вздувшемуся от побоев лицу, кровапотёкам и садинам, и мне показалось, что в нем на мгновение мелькнули тревога и даже сочувствие, и тут же исчезли, как кролик в лесу. Скиц взвесил цепи на руках, довольный их солидностью. Одну он протянул Мохаммеду, и тот, наклонившись, обернул ее концы вокруг моих лодыжек и повесил с двух сторон по замку. Теперь обе мои ноги были заключены в плотные манжеты из прохладной стали и соединены между собой цепью длиной дюймов шесть. Найджелу досталась такая же цепь. Они заковали нас в кандалы. Я не смотрела на Найджела. Теперь мне трудно было видеть в нем союзника или хотя бы товарища по несчастью. Я была одинока, как никогда в жизни, заперта в собственном теле, в собственной судьбе. Ходить я могла, но только очень медленно, и при каждом шаге металлические звенья впивались мне в кожу, причиняя боль. Побег был исключен. Мы целиком принадлежали нашим похитителям. Мы проиграли.